Приложение шестое – значение некоторых терминов, редко употребляющихся в последнее время. Бура – минерал из группы баратов, барнокислый натрий. Гран – аптекарская мера веса, равная 0,622 грамма. Галлон – английская мера объема жидких и сыпучих тел, содержит 4 кварты и равняется 18 восьмой бушеля – 4,564 литра. Деревянное масло. Масло низкого сорта, выделяемое из оливок, употреблялось на технические цели и в качестве лампадного. Драхма – 27,34 грана, 1,772 грамма. Дюйм – 12 линий, 25,4 мм. Кварта – английская мера объема сыпучих и жидких тел. Содержит две пинты и равняется 1,14 литра. Кашинель – насекомое из группы щитковых тлей, из которого добывается натуральный краситель, известный под названием кармина или кашинили. Ладан – пахучая церковная смола некоторых южных деревьев. Во время церковных служб тлеет в кадилах, распространяя своеобразный аромат. Мира – благовонная смола, содержащаяся в коре некоторых африканских и аравийских деревьев. Унция простая, мера веса, равняется 1,16 английского торгового фунта, приблизительно 31 грамм. Унция аптекарская, 1,12 аптекарского фунта, равняется 29,86 грамма. пуи китайская аптекарская единица веса, равная 2,33 грамма. Щелак, очищенная смола дерева гуммилака, идущая на столярный лак по литру на лучший сургуч.